Глава двадцать третья. Эквиризот. Очнувшись на холодном каменном полу, Катя неуютно поежилась. Вокруг было темно и тихо. «Где это я?» – растерянно подумала девушка, окончательно приходя в себя. Первым желанием было осветить пространство, но она вовремя вспомнила, что находится вблизи эквиризота, подступ их к которому тщательно охранялись. «Надо быть осторожной». Последнее, что помнила девушка, это были стены старинного замка, к которому она подошла вместе с друзьями. Их группа стояла возле замка, а потом... Потом... А что было потом? — пронеслось в голове Катрины. Вот этого девушка совсем не помнила. Хотя сомнений не было в том, что она находится в темнице. Неужели Роксолиус напал на нас? Была битва? Что с остальными? Они живы? Эти невеселые мысли девушки были неожиданно прерваны голосом Дэвида. «Кто-нибудь пришел в себя?» «Да», — раздались голоса Мишель и лорда Сонского. «А вот я не пойму, что произошло с нами». Голос Константина прозвучал слабо и устало. Видимо, самочувствие парня оставляло желать лучшего. «Где это мы находимся?» — подала голос Катрина, приподнявшись на локте. Девушка пыталась что-либо рассмотреть вокруг, но темень стояла непроглядная. — Раз все вы очнулись, тогда больше ни слова вслух, — мысленно предупредил принц. — Мы находимся в одной из башен Кверизота. Но как мы сюда попали? — недоуменно спросила Мишель, бросив свою мысль в пустоту. — Разве вы не помните? — мысленный голос принца прозвучал вполне естественно. — Без тени фальши. Что, никто не помнит, как мы проникли через заднюю дверь замка и поднялись в башню? Ладно, ничего страшного. Видимо, это последствия воздействия охранных заклинаний. Не дав друзьям опомниться и задать тучу встречных вопросов, Дэвид тут же забил им головы своими идеями. «Поскольку вы долго были в отключке, предлагаю не терять время, а то через час-другой обитатели замка начнут просыпаться» поэтому предлагаю воспользоваться тем немногим временем, которое осталось у нас до рассвета, и сориентироваться на местности. Я сейчас проведу вас по всем основным коридорам и залам дворца, чтобы вы как можно лучше ориентировались. В дальнейшем это заметно облегчит сбор информации. Молодые люди начали спускаться с башни вслед за принцем. Пройдя сквозь дверь, они оказались в коридоре, освещенном тусклым светом чадящего факела. Мысленные фразы Дэвида зазвучали в сознании его спутников, разъясняя ситуацию. «Мы сейчас были в заброшенной башне. Там никогда и никто не бывает. Дверь в нее навсегда заперта, а ключи находятся только у владельца замка. Полагаю, что они сейчас у Роксолиуса». Полупрозрачная тень Дэвида двинулась дальше по коридору, и тени его друзей последовали за ним. Принц продолжал знакомить всех с замком. «Башня, из которой мы только что вышли, обозначена на карте красным цветом». «А значит, что мы находимся в заброшенном крыле замка», произнесла Мишель, припомнив план замка. «Получается, что через метров сто мы должны оказаться в большом зале», показал свою осведомленность Патрик, с любопытством всматриваясь вдаль коридора, надеясь разглядеть вход в только что упомянутый зал. «Точно», — подтвердил Дэвид. «Зал тоже почти всегда пустует. Через него мы попадем в другой коридор, по которому доберемся до холла и центральной лестницы». Мишель была открыла рот, чтобы рассказать о расположении апартаментов на втором этаже, но стушевалась. Ведь там находились комнаты Дэвида и его родителей, поэтому девушка не смогла произнести ни слова, сочувствуя принцу. Неловкая пауза грозила затянуться. Катрина, видя заминку, прерывисто вздохнула, набрав побольше воздуха в легкие, и негромко произнесла. «На втором этаже, в правом крыле, королевские покои, в которых раньше жили твои родители», — с чувством вины сказала она, еле выдержав грустный взгляд Дэвида. Она представляла, какую бурю эмоций вызывают стены этого замка в душе ее друга, ведь все здесь ему знакомо с детства. Катрина слегка помедлила, а затем закончила фразу. «А в левом крыле твои комнаты!» Неловко замолчав, девушка еще раз вздохнула и продолжила. Выше располагаются апартаменты придворных. На первом этаже под королевскими покоями тронный зал. «Раксолиус, скорее всего, поселился в королевских покоях», предположил Константин, и бросил беглый взгляд на Дэвида, с ужасом думая, как тяжело его другу знать, что в его дворце хозяйничает ненавистный родственник — подчиняя своим законам все устои этого замка. «Скорее всего», — переспросила Мишель и хмыкнула, — «ты в этом сомневаешься? Этот Проныра наверняка выбрал себе самое лучшее». В воздухе повисла неловкая пауза. Как бы Дэвид не старался показать всем своим видом, что он спокойно относится к сложившейся в замке ситуации, его друзья отлично понимали, что на самом деле все его спокойствие — лишь напускная бравада. Чуткие сердца друзей безошибочно улавливали всю горечь обиды и безысходность, затаившиеся в душе Дэвида. Лорд Суонский отважился нарушить тишину и, придав своему голосу беспечность, рассказал о расположении другой части замка. «Если пойти по другому коридору, то можно попасть в бальный зал. А этот коридор...» Силуэт Патрика протянул руку в сторону ярко освещенного коридора. «Ведет в зал торжеств». «Вижу, вы хорошо ориентируетесь», – порадовался за друзей Дэвид. «Поэтому предлагаю рассредоточиться и осмотреться более детально. Встречаемся через час в заброшенном коридоре». С его предложением согласились все без исключения. Оказалось, что часы есть у всех, кроме Кати. Дэвид не решился колдовать в замке, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Поэтому он отдал ей свои часы, заверив, что хорошо ориентируется во времени и без них. Молодые люди разбрелись по разным коридорам, рассматривая замок. Катя шла по длинным петляющим переходам, осматривая попадающиеся на пути комнаты. Было очень удобно заглядывать внутрь, не открывая дверей. Везде она натыкалась на спящих людей. Некоторые комнаты пустовали, поэтому девушка смело вошла в одну из них. Окна комнаты не были закрыты ставнями, пропуская внутрь скудный свет предрассветного утра. Здесь, как и во всех комнатах, царило спокойствие и уют, созданный, видимо, заботливой рукой мамы Дэвида. Во всей обстановке замка чувствовалось незримое присутствие этой женщины с тонким изысканным вкусом. Стены, украшенные неброскими гобеленами, изящная мебель, фактурные шторы, резные канделябры и многое другое, из чего складывалась неповторимая обстановка аквиризотта. Девушка с восторгом и нескрываемым трепетом продолжила исследовать замок, в котором прошло детство ее друга. Она дошла до центрального холла и с замиранием сердца поднялась по массивной каменной лестнице, величаво несущей ступени ввысь и соединяющей все этажи центральной части колоссального замка. Изящно изогнув свои перила, лестница привела девушку на второй этаж. Каменные ступени в этом месте сменились на сверкающий малахитовый пол, испещренный черными прожилками. Отполированный до блеска он отражал игру лучей восходящего солнца, скрящегося как драгоценный камень. Катрина не стала подниматься выше, зачарованно глядя на холл, раскинувший свое великолепие перед взором гостей. Помещение казалось сотканным из воздуха, так как в нем было столько открытого пространства, неограниченного внешней стеной, что девушке почудилось, будто здесь даже дышится по-другому. Это был даже не холл, а, скорее всего, огромный балкон, так как вместо наружной стены стояли три малахитовые колонны. Они величаво и уверенно подпирали свод из белоснежного мрамора. Изящная балюстрада, выполненная из того же белого мрамора, полукругом опоясывала балкон. Очень странно и непривычно было видеть в древнем готическом замке столь изящное помещение. Несколько диванчиков и кресел с напущенной небрежностью были расставлены у стен и позволяли придворным наслаждаться прекрасным видом, открывающимся с балкона. Но сейчас здесь было безлюдно, и лишь мелодичные трели птиц, доносящиеся издали, нарушали тишину. Большие вазы из белого мрамора были расставлены по всему балкону. Одни стояли прямо на полу, другие — на небольших малахитовых колоннах разной высоты. Некоторые колонны были не выше уровня колен, другие же доходили до пояса, а то и выше. А в этих белоснежных вазах росли невероятно красивые цветы, которых Катя прежде не видела. Отсюда открывался вид на дивный сад, засаженный высокими раскидистыми деревьями, меж которых велись аккуратные дорожки, посыпанные мелким гравием. Красивые клумбы и фонтаны, скамеечки и беседки, ажурные фонари и белоснежные статуи делали парк невероятно приветливым и шикарным. За всем этим великолепием следили гномы в ярких одеждах. Они деловито сновали среди клумб, наводя чистоту и ухаживая за растениями. Слева от лестницы были покои Дэвида. Кати не терпелась посмотреть на комнаты, в которых вырос Дэйв. Интересно, новый владелец замка многое изменил в интерьере. Девушка просочилась сквозь двустворчатые двери и оказалась в просторном зале с прозрачным сводчатым потолком. Паркетный пол был отполирован до блеска. Вдоль стен были расставлены диваны и кресла, перемежаясь с небольшими столиками. В центре зала бил искрящийся фонтан, а вокруг него стояли катки с большими экзотическими растениями. В зале было несколько дверей. Катя прошла через одну из них и неожиданно столкнулась нос к носу с Дэвидом. — Что ты здесь делаешь? — мысленно спросила она, гадая, когда этот парень успел проскользнуть мимо нее. Видимо, тогда, когда она рассматривала комнаты нижнего этажа. — Что я здесь делаю? — Да то же, что и ты, — ответил парень, смешливо приподняв левую бровь. — Нет, не то же. Если я осматриваюсь то ты ностальгируешь», — засмеялась девушка. «Можно и так сказать», — потупил взор принц. Девушка на секунду замолчала, но тут же заговорила. «Что это за комната?» — поинтересовалась она, озираясь по сторонам. «Неужели трудно догадаться?» — искренне удивился принц. Катя неловко замолчала. Стены огромной комнаты были заставлены книжными полками, возвышающимися до потолка. Это книжное царство прорезали два балкона, опоясывая комнату по всему периметру и разделяя библиотеку на три этажа. Справа была резная лестница, по которой можно было подняться на эти балконы. Два дивана и кресла возле столика делали помещение очень уютным и комфортным. В отличие от светлого зала с фонтаном, в библиотеке не было окон. Здесь царил полумрак, разбавленный светом канделябров и свечей, вставленных в замысловатые бронзовые подсвечники. «Это ты зажег свечи?» – удивленно спросила девушка, поражаясь неосторожности принца. «Нет, эти свечи никогда не сгорают и не тухнут». «Ох, сколько же здесь книг!» – не смогла сдержать восхищение Катя. «Да, я очень люблю читать», – признался Дэйв. «Книги – самое ценное, что есть в мире». А в моем мире многие предпочитают книгам интернет, видеоигры и фильмы. Ну что ж, каждый занимает свой досуг привычным для него способом. Только я не понимаю, как можно пренебрегать книгами. Ведь они содержат труды великих ученых или рассказывают нам о приключениях и многом таком, чего нельзя пережить в реальной жизни. Знаешь, в моем мире мальчишки живут в придуманном мире компьютерной графики. Наверное, это увлекательно. Но поверь, с помощью книг можно окунуться в такие миры, о которых ты даже не догадываешься. С помощью книг можно совершать головокружительные путешествия и героические поступки, не слезая с кресла. Только книга дает возможность окунуться в тот мир, который создаешь ты сам с помощью своего воображения. Девушка не возражала, так как была полностью согласна, что нет более увлекательного занятия, чем чтение книг. Беседа друзей была прервана полученной мыслью, звучащей голосом Константина. «Неужели, кроме меня, никто не следит за временем? Я уже в заброшенном коридоре, и никого из вас здесь нет. Или все уже почувствовали себя как дома и расположились в уютных комнатках? Пушистые домашние тапочки греют ноги». «Идем», — раздалась недовольная мысль Патрика. «Я тут немного заблудился, но, похоже, уже нашел выход». — А я уже вошла в заброшенный коридор и вижу Константина. — Кэтрин, Дейв, вы где? — Сейчас будем, — ответил принц за себя и за подругу. Он подошел к двери и поманил за собой Катю. Они прошли сквозь дверь обратно в зал со стеклянным куполом и поспешили к друзьям. — Пока я шел, наткнулся на двух служанок, — рассказал лорд Цонский. Они спешили к господам, так что замок пробуждается. — Итак, действуем согласно плану произнес Дэвид. «Я беру на себя родственничка, а вы должны понять, кто из приближенных пользуется его особым доверием. Берите на себя по одному из его приспешников и запоминайте все, о чем они говорят, с кем общаются, что делают. В конце дня соберемся в этом же месте и поделимся информацией. В случае экстренной ситуации, не задумываясь, зовите на помощь. При этом не забудьте указать то место, где находитесь». В этих случаях будем действовать сообща. Если на вас совершено нападение, бейтесь изо всех сил и знайте, что все мы спешим на помощь. Ты так говоришь, как будто тебе самому нападение не грозит, хмуро бросил Патрик. По-моему, самая сложная и опасная задача у тебя. Так что будь все время начеку и не теряй хладнокровия и выдержки. Не забывай, что многое зависит от твоих наблюдений и действий. С этими словами. Юный лорд Суонский похлопал друга по плечу, показывая всем своим видом, что его жизнь полностью принадлежит принцу. Будь осторожен, голос Мишель дрогнул. Ты нужен нам и всему волшебному миру. Да, что ни говори, а Дэвиду очень повезло с друзьями. Он посмотрел на них и почувствовал, как теплая волна признательности накрыла его с головой. Принц сглотнул комок, вставший посреди горла, и кивнул в знак благодарности.